Глава 23. Почему это важно? Рассуждал Давид. Все сели кругом на пластиковые стулья. Наша свидаметель, он любезно поклонился Джемме, – сообщил, что на открытии соберутся все районные шишки и несколько федеральных. А значит будет полно прессы, так? Так, кивнула девушка то, что нужно для привлечения внимания. Именно, подтвердила Белла. Значит, это шанс, заключил Давид. К тому же, вступил Свят, торговый центр стал отправной точкой беспредела. Землю, на которой он располагается, отжали у местных предпринимателей, которые годами вкладывали заработанное, чтобы устроить там свой малый бизнес а им сунули жалкие копейки, забрали землю, снесли их лавки и магазинчики и впаяли на этом месте этот страшный торговый центр. с «Скатком и аквапарком», — добавил Филя. «А кто выгодоприобретатель?» — вскинул руки Давид. «Местные бугры и наш новый мэр, поставивший подписи под проектами. Уж прости, Джема, он виновато посмотрел на нее». «Ничего», — произнесла она, ерзая на стуле. Кей все это время сохранял спокойствие и нейтралитет. «Так что решаем», — нетерпеливо спросила Белла. «Как пресс-секретарь нашего общества торжественно произнес Давид, предлагаю порезвиться. Кто за?» «Я! Я!» — Все решительно подняли руки. «Утром всю делегацию должен ждать сюрприз». «Хорошо», — наконец вступил Виктор. «Допустим, все получится, но граффити должно располагаться вверху, чем выше, тем лучше, иначе до начала мероприятия от него могут избавиться. Нам же нужен эффект, и это главное, значит рисунок должны увидеть все, и чем сложнее будет скрыть результат нашей работы, тем лучше». «Строительные леса», — предложил Жора, — «просто встать на велик или лестницу недостаточно». «Нужна высота примерно второго-третьего этажа, и издалека так видно лучше». «Тогда и банки с краской придется поднимать наверх», — вступила Белла. «И как быть с охраной? Сомневаюсь, что мы не наделаем шума». «Трафарет?» — родил идею Филя. «А что? Огромный не получится, но можно весь периметр закрасить небольшими рисунками. Главное — сделать что-то остросоциальное, типа узнаваемого портрета Алиева и подпись «Решаю, кому жить» и наляпать его везде, где получится». «Я не могу обсуждать это при ней», вздохнула Белла, кивая на Джему. «Тебе не дико, что мы так о твоем отце?» «Я уже сказала», — отозвалась Джема, «все нормально». Обращенные на нее взгляды вызывали у нее гораздо больший дискомфорт. «Еще идеи», — отвлекая ребят от девушки, спросил Кей. «Напечатаем плакат, м? предложил Свят. «Большое, 4 на 4 метра. Норм?» «Не хватит мощности», — предупредила Белла. Склеим его из четырех не успокаивался тот. Всего-то и надо несколько швабр до ведро клея». «И строительные леса» — поспешил опустить его с небес на землю Филя. «Плакат нужно будет лепить выше, нам придется подняться. Несколько человек вынуждены будут орудовать швабрами на высоте, а это опасно. Клеить, расправлять, разглаживать пузыри, и все это в темноте. К тому же, было отрицательно мотнула головой, рисунок необходимо сначала продумать, потом оцифровать, потом распечатать. На все это необходимо время, которого у нас нет. Нужен срочный вариант, аварийный, реализация которого не потребует много затраты времени. Плакат осенила Джему, только не печатный. Возьмем прочное полотно, которое можно зацепить тросами, да хотя бы проделаем дырочки, как люверса на шторах, и свесим это полотно с крыши. Она даже встала, пораженная тем, что ей вдруг пришло в голову. И не нужно ничего печатать. Рисунок Витя нанесет краской прямо здесь. Мы дадим ему просохнуть, свернем в рулон и затащим ночью на крышу, а ближе к утру раскатаем и опустим сверху, тогда снизу его будет отлично видно а чердак запрем, чтобы сразу не смогли открыть. Она замерла в воцарившейся тишине и почувствовала, как краснеют щеки. Витя. С ума сойти, она назвала его Витей. Оттого ли мулац сейчас оглядывал ее напряженным, недоверчивым взглядом? «Такое полотно у нас есть», — вспомнил Жора. «Метров пять или шесть оставалось, нужно посмотреть. Вопрос в том, как быстро удастся нарисовать что-то стоящее». «Может, просто лозунг какой-то? Что-то острое и обличительное?» «А как пробраться на чердак торгового центра?» – почесала висок Белла. «Я не уверена, что там не будет охраны перед самым-то открытием». «Мы с филией можем сейчас съездить на разведку», – отозвался Свят. «Посмотрим, сколько там входов, что с замками и пожарными лестницами, прикинем, какой инструмент пригодится, понаблюдаем за рабочими, за охраной». «Ты, Дав, можешь помочь Вите!» — согласно кивнула Мулатка. «Мы с Жорой займемся материалом, продумаем крепление». Плотно нужно утяжелить, чтобы не развивалось на ветру», — заметила Джема. «Снизу дополнительной поддержки не будет, и если с моря подует...» «Сейчас и гляну прогноз погоды на завтра». Она достала мобильник и стала копаться в нем. «Как ты вообще?» — Белла помахала рукой перед лицом Кея. «Одобряешь идею?» Он провел грязными ладонями по лицу и посмотрел на нее. Рискованно, задумчиво ответил он, но стоит того, если все выгорит. Ветра не будет, улыбнулась Джема, отрываясь от экрана телефона. Значит, у нас меньше суток, хлопнул в ладоши Давид. Что скажешь, ведь? Успеваем? Как твой настрой? Виктор встал сложил пальцы в замок и вытянул перед собой, будто делая зарядку. «Ничего грандиозного, конечно, не выйдет, но все же попробуем сотворить что-нибудь глубокое и мощное».